Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава 3. А мне вот тоже стало любопытно, кто эти ей и где это там? Поэтому я аккуратно выглянула из-за монументальной скульптуры моего спасителя. И лучше бы этого не делала, честное слово. "Там эти, там", вцепившись в мужчину, залепетала я, потому что там и вправду были они. Ну, привидения, настоящие. Как сгустки тумана, не касающиеся пола. Могу поклясться, что все три странные особи почтительно поклонились моему незнакомцу и всосались в стены. Между прочим, в толстенные каменные. Не иначе разум у мой помутился, но как оказалось, нет. Всё обстояло намного хуже. Не нужно, представление и поморщился тот, кого я принимала за актёра, играющего роль эльфа. Не стоит делать вид Что впервые видишь замковых элементалей? Замковых кого? Господи, если я отсюда выберусь, то убью ужапко. Одним плевком она не отделается. Магистр Салмелдир, вы за мной посылали? Да, Шейдер. Забирай свою подопечную и проследи, чтобы человечки не бегали в неглиже по парку. К нам приближался высокий брюнет с проседью в густой шевелюре. Не красавец, но эффектный. Костюм тоже бутафорский. Ну кто в здравом уме вырядится в кожаные штаны? Нет, но ну, я могла бы предположить, что мужчина рокер или байкер там какой-то, если бы не камзол с изящной серебряной вышивкой и пышное кружевное жабо. И брюки были заправлены в такие сапоги, какие сейчас, если и делают, то только под заказ для кино с большим бюджетом. Да, эти парни на спецэффекты не скупатся. Стоп. Как его обозвал эльф? Магистр? Боже мой! Магистр? Здравствуйте, самошедшие, запрещённые ритуалы, пентаграммы, жертвы. Жабко, можешь уже начинать исповедоваться, потому что когда я выберусь отсюда, ты не успеешь этого сделать. И придушить тебя мне ни один чокнутый сатанист не помешает. А потом в карих глазах очередного незнакомца вдруг вспыхнуло пламя. Нет, не от блеск люстр и светильников, а именно огонь с язычками и древним танцем оранжево-красных лепестков. От шока руки сами разжались, и я стала отступать мелкими шагами, повторяя, как заведённая: "Чёрт, чёрт, чёрт!" Вообще-то демон высший галантно кивнул мне брюнет. Будто мне есть разница, вельзевул или сатана. Глаза у незнакомца потухли, он хищно улыбнулся и посмотрел на моего спасителя. Ужас! Это не моя, дролаван. «Что?» «Вот что хотите мне говорить, и о хорошего человека, друлованом, не обзовут. И что значит «я не его»? То есть «я и есть не его»? В чем сомнение?» «Все люди, согласно договору, отправлены в человеческие земли на время праздников окончания года. Я лично проверял настройку портала». «Как не твоя?» А задача нас спросил тот, который из двух магистров мой, и уставился своими бенгальскими искрящимися глазами. Нет, не научились у нас ещё делать линзы с такими фишками. Ты кто, человечка? Под его взглядом захотелось съёжиться. Где-то на задворках подсознания всплыл садистский слоган к сложившейся ситуации. Попробуйте хоракири, откройте свой внутренний мир. Не дождутся. Я ничего ужасного не совершила, даже аванс не брала. Значит, и неустойку мне предъявлять не за что. Олень. Третий, ответила я и оглушительно чихнула, вытерев нос о воротник накинутого плаща. Гадство, всё-таки умудрилась простудиться. Кажется, Девочки, не помешает целитель Друл. Всё же люди более хрупкие, чем высшие расы, произнёс брюнет. И пазл сошёлся. Высшие человеческие земли, бред какой-то. Линзы, неутомимость, уши, не брешете? И демон. Так ты настоящий эльф? Почему-то просела я. Голос отказал. С утра был, сверкнул своими нереальными глазами, друлован. В этот момент чаша страданий, выповших на долю несчастного оленя, переполнилась, и сознание решило отключиться. Последнее, что почувствовала, как сильные руки не дали мне упасть. Сознание возвращалось. В общем, возвращалось, вернее, раз и вернулось. Но отчётливо припомнив все события, начиная с лестницы, я решила пока не подавать признаков жизни. А то кто их знает, этих эльфов с демонами. Надо же, эльфы, с ума сойти. Ну и вахтёр, ну дружил. Не зря он мне с самого начала подозрительным показался. Жабку я больше не винила. Какой бы змеище она ни была, о строить проходы между мирами точно не умела, и вселенная в её голубых лупёшках не зажигалась. И вообще, что он там нёс про возвращение домой? Бронис это имя знала лишь тата, моя приёмная мать, женщина, которая пожалела сироту и удочерила. Год назад её не стало. Да, инфаркт с каждым годом молодее, ты добрая, открытая для всех сердце не выдержало. Она была единственным родным для меня человеком, а без неё что осталось у меня там? В том мире, как бы странно это ни звучало. Комната в коммуналке на 8 хозяев, несколько приятелей и исписанная номерами телефонов чужих для меня людей книжка. А ещё вечное одиночество. С другой стороны, что есть у меня здесь? Совершенно очевидно, есть и рога, и стрингги, ботфорты и платье. Этого мало. А если так? Есть ум, немного таланта, чувство юмора и бездна обаяния. Уже лучше. Но тоже не густо. А вот возможность узнать, кто я такая и отыскать родственников идея заманчивая. Кроме того, каждая уважающая себя девушка земли хоть раз читала о демонах, драконах, орках, ну и об эльфах тоже, куда ж без них. Элементали замка, конечно, жуткие, но к ним можно со временем привыкнуть. В общем, что бы я ни думала, как бы ни размышляла, А выбора в актёр мне не оставил. И если я вернулась домой, то надо обживаться. Как говорится, здравствуй, родина. Блудная дочь Бронис вернулась. Кстати, а почему так тихо? Они меня что, бросили? А вдруг я шпионка вражеской страны? Или они тут не воюют, что ли? «А может, здесь каждый день и на мирянке пачками с неба в снег падают?» Вон этот ушастый даже не удивился. Подхватил и понес, как мешок с картошкой. Мне было тепло, я до сих пор чувствовала мужской аромат. Значит, плащ не забрали, и можно не беспокоиться о том, прилично ли я выгляжу. Козе ясно, что мой наряд для этого мира как седло на корове. Словно в ответ на мои мысли где-то за стеной раздались голоса, один из которых я узнала, а вот второй был мне совершенно незнаком. Мужчины спорили на повышенных тонах. Повторяю вам Сарджес Ордс, я должен присутствовать при осмотре бесчинствовал. Но кто бы мог подумать, эльф за плащом, наверное, пришёл. «У вас есть основания не доверять мне, магистр Салмелдир?» — спросил совсем немолодой, довольно хриплый голос. «Вам?» «Вам все доверяют, Сарджис», — ответил Друлован, — «и все же оставаться наедине с неизвестной». «Вы же несерьезно, магистр?» — Сиплер смеялся тот. «Она же совсем девочка, и вам должно быть стыдно, дорогой друг. Стыдно, у кого не видно!» Ехидно отозвался ушастый хам. Хорошо, обещаю, вердикт вы узнаете первым, а теперь ступайте и не мешайте мне заниматься своим делом. Воистину, целители всех раз одинаковы в своей настырности. Как и высокородные эльфы, отозвался хриплой, и мне он уже начинал нравиться. О, я словно в очаю видела, как ушастый сноп закатывает свои нереальные зенки и размеренным шагом удаляется прочь. Как можно быть таким красивым и таким вредным одновременно? Дверь заскрипела, а потом рядом прогнулось то, на чём я собственно лежала. Я почувствовал, что ты очнулась едва вошёл в крыло целителей. Не советую притворяться. В общем-то, не зло, сообщили мне. Открывай глаза и давай работать. Ну, раз не советует... Тем более мне ужасно хотелось увидеть того, кто мог противостоять моему спасителю, который по всем признакам был здесь большой шишкой. И знаете, это было зрелище не для слабонервных. — Вы такой зеленый! — выдохнула я. А память услужливо подсказала: и плоский. Видимо, навеянная детской историей про крокодила Гену. Нет, Сарджес не был плоским. Напротив, под кожаной жилеткой и на руках бугрились внушительные мышцы. Седая жиденькая бородёнка прикрывала кодык на мощной шее, а карие глаза светились мудростью. На нижней губе аккуратно лежали острые Было снежные клыки. А на тёмно-оливковой коже синели татуировки, которые можно было заметить, если приглядеться. Орнамент, узоры и символы были везде, на всех видимых участках мускулистого мужского тела. На лысом черепе, ушах, скулах, руках. А каким я, по-твоему, должен быть? Хриплер рассмеялся собеседник. И правда. Каким? Понятия не имею, пожало плечами. Я таких, как вы, никогда не видела. Вы орк? Я сарджес орков, девочка. А что такое сарджес? Слово мне ни о чём не говорило. Хм, нахмурился пожилой орк. Этиньис на кушетке. Мамочки, вот оно. Кажется, этот странный мужчина целитель. Значит, меня сдали в местную лабораторию на опыты, как мышь или крыску? Кранты тебе, Броня. А что вы собственно собираетесь делать? осторожно спросила, запахивая на себе плащ эльфа, несмотря на то, что в помещении было довольно тепло. Что ни говори, а рядом с друлованом я чувствовала себя защищённой, а сейчас заметно нервничала. Плащ можешь оставить, я тебя не съем. И так он на меня посмотрел, что я точно поняла. Съесть может, но вид размороженного оленя с поникшими рогами аппетита у Сарджиса не вызывает. Ладно, выбора у меня все равно нет. Тем более все хирурги считают, что внутренний мир человека лучше всего раскрывается на операционном столе. И ведь не поспоришь. Хорошо, что плащ разрешили оставить. Я вытянулась, но руки сложила на груди, чтобы этот зеленый, случайно ценный эльфийский предмет не отобрал. Силы у нас, конечно, не равны, но не будет же такой солидный мужчина драться с почти беззащитной девушкой. Так я думала, а потом и думать стало некогда. Целитель Орц простер надо мной руки и с ладоней палился ровный чистый свет, словно там лампочки зажглись. Ух ты ж, а как! Как вы это делаете? воскликнула я и, наверное, ещё бы в ладоши захлопала, если бы эльфовскую амуницию на себе не придерживала. Сарджес добродушно рассмеялся. Ты уж определись, что тебя интересует больше: что я делаю или как. Сейчас я смотрю, насколько орк нахмурился и выпучив глаза, уставился на свои руки так, будто они ему были не родными. В этот момент ладони целителя аккуратно находились над моим животом и горели примерно как лампы дневного света. И вдруг сияние моргнуло раз, другой, затрещало как оголённый кабель под напряжением и потухло. "Упс", сказала я. "Перегорело. Перегорело". Не стал спорить пожилой орк и взглянул на меня как-то нехорошо. Подозрительно так, словно я ему долг несколько лет не отдавала, а тут он меня выцепил у банкомата в день зарплаты. «Кто же ты, девочка?» «И этот туда же! Меня уже его ушастый дружок об этом спрашивал!» «Олень, я терпеливо стала объяснять. Третий, скакун!» «Ох, целитель ни в какую не хотел меня понять!» хлопал своими глазёнками и теребил подобие бороды, и я сочла своим долгом пояснить. Понимаете, я в пробке застряла, пришлось в метро проехать, прибежала вся в испарении, язык на плече, а на меня костюм оленя надели и сказали: "Иди эльфа ищи". Я и пошла, а там он. "Эльф?" проявил чудеса догадливости орк. "Да какой там эльф?" возмутилась я. "Сначала Коля этот Саратовский, потом Вахтёр А Эльфон уже потом появился. Ух, и вредный он у вас. А скажите, вот там у вас из ладоней это что было? И Сарджес заржал. Откровенно так похрюкивая, временами утирая скупые слёзы из уголков глаз. Да чего там? Я уж и не обижаюсь. Может, и не надо мной вовсе, а просто человеку, э, то есть орку на душе хорошо. Намучаемся мы с тобой, олень скакун. «Это без оракула видно!» — наконец изрек он, когда отсмеялся. «А я что, ну, плечами снова пожала? Мне такое уже много раз говорили все, кому не лень, от завуча школы до декана факультета. Карма, наверное, у меня такая». «Магистра Фармагона и Салмелдира сюда, живо!» — не оборачиваясь, приказал орк. «А я вот посмотрела, а там снова один из этих пугающих прозрачных». Привидение поклонилось спине целителя и благополучно исчезло в стене. Пока изучала странную сущность, Сарджес изучал меня. Натолкнувшись на внимательный взгляд его карих глаз, потупилась. Всё же не каждый день доводится вот так запросто посидеть с клыкастым зелёным татуированным гигантом. Имя-то у тебя есть, Бронислава? Бронис, значит, отозвался орк, кивнула. А куда деваться? Мне ещё в холле стало понятно, что не на земле я, а услал меня вохтёр туда, куда макар телят не гонял. И всё же душа надеялась, её не смогли убедить ни эльфы, ни демоны, ни орки. Привидения, знаете ли, и у нас есть, только они приручённые, дикие. А вот простое Бронис А броненное, как бы между прочим, оно да, убедило. Во-первых, потому что любой, кто захотел бы сократить мое имя на земле, скорее всего бы использовал броню или славку. А во-вторых, слова, знакомые, здесь звучали как-то иначе. Вот мы с Сарджисом вроде на русском говорили, но если вслушаться, язык был чужой, хотя я его отлично понимала. Может, скажешь, что такое метро? спросил он. Мне не жалко, только вот Орк оба моих вопроса проигнорировал или вообще пропустил мимо ушей, а информация пригодилась бы любая. Всегда лучше знать о незнакомом месте хоть что-то. Скажу, если вы мне тоже ответите, не отводя глаз, выдвинула свои условия я. Справедливо, согласился целитель. Де ведь никогда до меня не видело живых орков. Мне как-то и мёртвых видеть не приходилось, пришлось сознаться мне. Ну не врать же, честное слово. Собеседник кивнул. Меня зовут Орк с крепкая рука, и вот уже десятилетия я являюсь сарджесом орды степных орков. То есть самым сильным магом, поэтому по праву занимаю своё место в совете высших, несмотря на то, что орки живут не намного дольше людей, попытался объяснить он. Вышло примерно, как у меня, с несколькими минутами ранее, и целитель это сразу просёк. "Тебе ведь мои слова мало о чём говорят, так ведь?" "Немного", согласилась я. "Я магии ты не слышала?" обо всём я слышала, и о магии, и о борках, и даже об эльфах, потому что сказки люблю и часто читаю. Оказывается, меня внимательно слушали и просто не спешили шокировать, наблюдая за реакцией. А проницательности Орцу было не занимать. Что сказать? Мужчина мне нравился всё больше и больше. Метро это такая машина, которая возит пассажиров по прорытым тоннелям. Но мне приходилось видеть нечто подобное у гномов в восточных горах. Кто бы мог подумать, у них здесь ещё и гномы есть, полный букет. Хотелось больше узнать о магии, но пока я собиралась с мыслями, нас прервали, в комнату вошли двое мужчин. Один ушастый был мне знаком, а вот второй неприятный холодок почему-то по спине пробежал. Нет, мужчина вовсе не был ужасен. Напротив, он был высок, красив, статин, мужественное лицо, высокий умный лоб, квадратный подбородок, сияющие янтарные глаза, густые чёрные волосы с вкраплениям ярких алых прядей лежали на широких плечах и спускались дальше на спину. Хорош. Но несмотря на весьма привлекательную внешность, Было в нём что-то пугающее, что-то такое, что заставило меня в поисках защиты снова вцепиться в плащ эльфа и прижать его к себе. И самое забавное, мне действительно стало спокойнее. Что у вас случилось, Сарджес Ордс, приятным баритоном спросил незнакомец. У нас, поправил его орк. У нас лорд Ректор Тут случилось бронис. Ректор вот этот ужасный красавец, да ладно. У нас в вузе была плесень старая. И вообще, на столь ответственные посты нужно назначать людей, то есть существ с богатым жизненным опытом, а этому только девчонок охмурять. Я бы поняла, если бы целитель назвал его преподавателем. А тут ректор, да ещё и целый лорд. Однако,